Глава 20. «Ну, что скажете, распорядитель?» «Так я уже докладывал. Спонтанное умножение реальностей продолжается. Вы, помните, говорили, что они закольцованы. Они и сейчас закольцованы. Пока». «Что значит пока?» «Не надо паниковать, распорядитель. Кольца расходятся концентрически и затухают. Так было всегда. Но я вовсе не паникую, координатор. Я просто пытаюсь вам напомнить, что теоретически возможен вариант, когда... Концентрическая пульсация может превратиться в спиралевидный континуум. Вы хотите сказать, что возможно образование воронки реальности? Именно. И вы не хуже меня знаете, чем это грозит. Весь наш сегмент просто будет высосан. Или всосан. Ну как вам больше нравится? Это теория. На практике никто и никогда не наблюдал воронку реальности. Вы хотите стать первым наблюдателем, координатор? Только вот что. Не надо этого вашего сарказма, распорядитель. Я доверяю вашему обширному практическому опыту и поэтому спрашиваю, какова вероятность того, что в нашем сегменте может возникнуть воронка реальности? Точные цифры не назову, но думаю, что вероятность достаточно велика для того, чтобы нам с вами серьезно обеспокоиться. Частота пульсации превысила рекордную, и появились первые признаки кругового движения. Если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что Нам срочно нужно наведаться в замок. Замок незыблем, распорядитель. Ну да, незыблем, пока не начнется образование воронки. Опять же, позволь себе напомнить, что согласно теории, именно и только на месте замка может образоваться воронка. Ну что вы, ей-богу, как маленький координатор. Ну, простите за откровенность, но, по-моему, вы слишком увлеклись чистым наблюдением. Жизнь, конечно, театр, но не до такой же степени. Вам не кажется, Распорядитель, что вы переходите все границы? Когда замок начнет превращаться в воронку реальности, это уже не будет иметь никакого значения ни для вас, ни для меня. Да, хорошо. Я по-прежнему считаю, что для паники нет оснований. Но, пожалуй, соглашусь с вами. Давайте наведаемся в замок. Немедленно? А зачем тянуть, раз уж решили... 15 дней с ускорением 4Г — это вам не по лугу прогуляться. Это значит, что 15 дней ты не вылезаешь из скафандра, ешь в нем, спишь в нем, писаешь и какаешь в него. На самом деле, боевой скафандр рассчитан и на гораздо большее ускорение. Однако инженеры не могли дать гарантии, что выдержат истребители. 15 тысяч лет как-никак. На самом деле, инженеры вообще не могли дать никаких гарантий ни на одно изделие. Но 4Г g Это был тот минимум, при котором истребители успевали. В открытом космосе подобраться к противнику незамеченным практически невозможно. Это может произойти лишь в том случае, если он слеп и глух, отключил радары и оптику, а экипаж вместо того, чтобы нести службу, предается пьянству и разврату. Поэтому у них был один шанс. Прибыть в расчетную точку встречи раньше и притвориться мертвыми телами. Ну мало ли в звездных системах крутится по орбитам вокруг центрального светила всякого мусора. Особенно в системах с разумной жизнью, которая уже вышла в космос. Конечно, разведка боем – это разведка боем. И обнаружить себя рано или поздно все равно придется. Но лучше это сделать неожиданно для врага. Пять истребителей Атлантов подходили к расчетной точке. И совсем скоро нужно было отключать двигатели и ложиться в дрейф. Сатру Илик. Разбудил ее навигатор. Что случилось, штурман? Спросила она, глянув на часы. Мне еще двадцать минут спать. Неопознанный объект прямо по курсу, стараясь сохранить бесстрастность в голосе, доложил тот. Явно искусственный. Даю максимальное увеличение. Сатра глянула на обзорный экран и окончательно проснулась. О боже! выдохнула она, да это же. Да я тоже обалдел, когда увидел, согласился навигатор. Очень похоже на нашу боевую стандартную станцию. Правда, я не помню, чтобы их запускали в этот район, но кто знает, что произошло после нашего отлета. А может, это человеческое? Похоже просто. Ага, человеческое, как же. Ты сама в это не веришь. Посмотри на отражатель и ракетные пилоны. На боевой жилой модуль посмотри. Заодно и на топливные баки. Все один к одному. Да и сказали бы нам люди, если бы что-то у них тут болталось. Так, так, так, пробормотала Сатра. Все наши ее видят. Все, я уже сообщил. Будем причаливать. Если там сохранился боезапас, как же ее люди не заметили за все эти годы? Ну, по-моему, ничего странного. Они не так давно в космосе. А в эти области вообще редко заглядывают. Ну, что тут делать? Вспомним, и сами то дальше астероидного пояса редко совались. Ну, пока война не заставила. Да, верно. Сатра щелкнула клавишей дальней связи. «Алло, Родина!» — говорит командир истребительной группы «Сатра Илик». «Докладываю. В намеченной точке встречи обнаружена боевая стандартная станция. Судя по всему, наша. Принимаю решение швартоваться. Прием!» И тут же переключилась на связь с истребителями. «Алло, это первый? Все меня слышат?» «Второй слышит. Здесь третий. Четвертый слышит Сатру. Пятый весь, внимание!» Господа, нам снова везет. Причаливаем. Если на станции остался ракетный боезапас, который можно пустить в дело, то чужую эскадру ожидает небольшой сюрприз. Я уже не говорю о плазменных пушках. Но даже если станция мертва, лучшего места для засады трудно придумать. Чужие наверняка тормознут, чтобы не оставлять в тылу непонятный объект. Тут-то мы и выскочим. А если там и система жизнеобеспечения хоть как-то сохранилась? Не знаю, как вы, а я готова многое отдать за возможность помыться и хоть на время снять скафандр. «Летят», — сказал Малышев, прикладывая ладонь козырьком к глазам и тут же становясь похожим на былинного русского богатыря, правда, "Коняб «Коня б тебе еще, Миша!» — сказал Валерка Стихарь. «Чистый Илья Муромец!» «Илья Муромец — это кто?» — спросил Карл Хейниц. — А это наш русский блинный богатырь, — пояснил Валерка. — Герой был похож на Мишу Малышева. — Где? — спросил Дитс. — Не вижу. — Не видишь, что похож? — удивился Валерка. — У нашего Миши зрение, что у твоего орла, — пояснил Вилга. — Если говорит, что летят, значит, скоро и мы заметим. — У меня тоже зрение, я тебе доложу, неплохое, — сказал Дитс. — А, кажется, три флайера, так? — Так, — улыбнулся Малышев. — Четыре. Валерка-стихарь засмеялся. Настроение у всех в это нежаркое ясное утро было отличным. Нахал-то все-таки Валерка, качнул головой Вилга, и язык без костей. «Ну что делать, мама таким родила», притворно вздохнул стихарь. «Да еще в Ростове, на Дону». «Можно подумать, что твой Ростов чем-то лучше моего Гамбурга», сказал Майер. «Тоже, между прочим, портовый город». «Ты, Руди, натурально не понимаешь», начал было Валерка, но Вилга его прервал. «Все хватит». Чуть серьезнее, товарищи бойцы. Правительство, как-никак. Мировой совет. Правительство, пробурчал Сергей Вишняк. Где оно было, спрашивается, пока мы тут за них говно разгребали. теперь ты на готовенькое, конечно. Сразу отыскались. Ну-ну, сержанта, смехнулся Велга. Лично я рад, что они нашлись. Будет теперь кому все скинуть. Надоело уже со всем этим возиться. Серега у нас мужик хозяйственный, подмигнул стихарь. Порядок любит. Раз я сделал, значит мою. «Ты, Серега, прямо не советский крестьянин-колхозник, а куркуль какой-то, собственник!» «Ты зато шпана городская!» – обиделся Вишняк. «Голота!» «Это еще тут, что за классовые прения!» – повысил голос Вилга. «Совсем распустились! Не стыдно?» Солдаты примолкли. Тем временем четыре флайера приблизились и пошли на посадку прямо на площадь перед зданием штаба. Встречу совещания устроили в штабе, для чего заранее была подготовлена комната с длинным столом, Достаточным количеством стульев, связью, прохладительными напитками и всем, что необходимо. «Вы уж извините, если что не так», — усаживая гостей, улыбнулся Велга. «Мы солдаты и дипломатическим тонкостям не обучены». «Да все просто замечательно», — уверил Фернандо Мигель Арега. «Да и о какой дипломатии речь? Тут все, как я понимаю, свои». «Забавно мы сидим», — заметила Аня. «Девять на девять». «Да». Орега откинулся на стуле и обвел членов отряда заинтересованным взглядом синих глаз. «Так вы, значит, и есть те самые люди, благодаря которым ситуацию удалось удержать под контролем?» «С вашего позволения», — наклонил голову Диц. «Э, давайте все же для начала представимся и познакомимся. Меня зовут Фернандо Мигель Орего. Я первый заместитель председателя Мирового Совета. Но так как председатель убит андроидами, то временно исполняю его обязанности. Со мной члены Мирового Совета. После взаимных представлений Орега продолжил. Вы позволите, прежде чем мы перейдем к главному, задать вам несколько вопросов? Сколько угодно, господин председатель, — разрешил Вилга. Замечательно. Судя по вашим именам, все вы или немцы, или русские. Почему именно так? Потому что вы полигонщики и перед бунтом андроидов собирались разыгрывать сражения Второй мировой войны. «Ну, не совсем так», — ответил Диц. «Они с Велгой уже настолько привыкли попеременно выходить вперед, что получалось у них это легко и свободно. Мы действительно получили известие о бунте на полигоне. Но находились там не в качестве полигонщиков, а в качестве инструкторов. И то, что немцы и русские... Ну да, это действительно так. Так изначально сложилось». «Меня поразила быстрота ваших действий и профессионализм», – признался Орега. «Я не думал, что на планете есть люди, способные в подобных обстоятельствах действовать столь решительно, я бы даже сказал, безжалостно. Где вы этому научились? На полигоне?» «На войне, господин председатель», – посмотрел прямо в глаза Ореги Вилга. «На самой настоящей войне». Еще перед встречей с членами Мирового Совета они договорились, что в случае нужды расскажут правду. Иначе просто не получалось. Все данные обо всех людях, населяющих эту землю, хранились в специальных банках данных, доступ к которым, разумеется, у Мирового Совета был. Поэтому любая легенда, сочиненная ими, была бы тут же раскрыта, а в условиях военного положения и хаоса, в котором пока находилась планета, подобное вранье могло бы обойтись очень дорого. Того и гляди сочли бы их самих бывшими членами организации «Восход», которые вовремя сообразили, что к чему, и теперь пытаются таким образом обрубить концы. «Доказать, что мы не отсюда можно», — рассказала Аня. «Достаточно сделать анализ нашего ДНК. При их компьютерных мощностях проверить наличие наших кодов в банке данных не займет много времени. Разумеется, их там не окажется. Уже факт в нашу пользу. Поймите, нам нужен какой-то статус. И вообще мы их спасли, и они должны быть нам благодарны. Да вы не волнуйтесь, я сразу увижу, верят они нам или нет». Поверить, никуда не денутся», – высказал точку зрения Шнайдер. «За нами реальная сила, а о силе всегда верит. «Ну да», – засомневался Вишняк, – «сегодня за нами сила, а завтра?» «Сначала, может, и поверят, а потом возьмут и передумают. Но с начальством всегда так. Мы для них люди опасные, потому что это, ну как его, неподконтрольный, вот». «Нет, я просто обалдеваю, какие ты слова знаешь», – восхитился стихарь. «Но согласен с тобой, большому начальству доверять нельзя». Нужно сделать так, чтобы они не просто нам поверили, они могли бы без нас обойтись. «Именно это мы сделать и собираемся», — сказал Вилга. «После всего того, что произошло, им снова необходима армия, и мы им эту армию создадим. Больше просто некому». «А если поверить не захотят, и мы поймем, что нам угрожает опасность», с великолепно безразличным видом подвел итог диц, «то просто арестуем всех». Объявим себя Временным комитетом спасения, предъявим им обвинение в преступной бездеятельности и возьмем власть в свои руки. «Ну ты, господин обер-лейтенант, и даешь!» – покосился на него Вилга. «А еще добропорядочный саксонец. Куда там нашим комиссарам и революционерам?» «Мой отец в свое время дрался в Мюнхене за Веймарскую республику», – блеснул глазами Диц. «Правда, вовремя сообразил, что к чему, и отвалил в сторону, но его рассказы я с детства помню». «Вот это да!» «А вы нам ничего такого не говорили», — удивился Хейниц. «Еще не хватало, чтобы господин обер-лейтенант нам что-то об этом говорил», — усмехнулся Майер. «Ты, Карл, совсем с ума сошел? Забыл, откуда мы сюда пришли?» «Честно говоря, все чаще забываю», — смущенно улыбнулся ефрейтер. «Все в какой-то дымке. Иногда не пойму, то ли я тогда спал, то ли сейчас». В результате решили действовать по обстоятельствам, право на вышеупомянутые действия предоставив, разумеется, командирам. И вот обстоятельства наступили. «Простите», — приподнялся доеброви да Орега. «Я говорю», — отчетливо повторил Велга, «что мы научились воевать и быстро действовать в соответствующей обстановке на самой настоящей войне. Все дело в том, что мы не отсюда, не с этой земли. К вам попали случайным и непонятным образом. На самом деле мы давно уже ждали случая встретиться с кем-нибудь из руководства». Ну, а тут как раз и заваруха с андроидами началась. Мы поняли, что если не вмешаемся, то вашей цивилизации может наступить конец. Уж больно, извините, беспомощными вы все выглядели. Прям дети малые. Ну, тут вообще все совпало удачно. Мы инструктировали как раз полигонщиков, которые собирались играть во Вторую мировую войну. То есть у нас под рукой оказалось более-менее организованные и достаточно смелые люди. Ну, и оружие, конечно. Ну, все остальное было делом техники. Техники нашего желания и, как вы справедливо изволили заметить, профессионализма. «Вы хотите нас уверить?» Выразительно переглянувшись членами Совета, сказала Рега, «что не являетесь гражданами Земли и попали к нам невесть откуда». «Ну почему же это, невесть откуда?» – возразил Дитц. «Мы попали сюда тоже с Земли, только это другая Земля и другое время. Если вы пожелаете выслушать, мы готовы рассказать». Хотя это согласен звучит как бред сумасшедшего, но, согласитесь, сумасшедшие вряд ли смогли бы действовать так, как действовали мы, предотвращая бунт этих ваших андроидов и его последствия. Опять же, вы можете взять на анализ наши ДНК, вставила Анна, и увидите, что их нет в базе данных Земли. Но самое главное, продолжил Вилга, это то, что мы ни на что не претендуем, ни на власть, ни на какое-то там особое положение в вашем обществе. Мы претендуем только на доверие. Понимаете, мы потерялись и не знаем, как вернуться домой. Но, ну, скорее всего, это вообще невозможно, и мы не в состоянии нам помочь. Но зато мы способны помочь вам. Ну, что доказали последние трагические события. А нам нужно как-то определиться. Мы могли сочинить о себе какую-нибудь легенду, но очень скоро обман бы раскрылся, и тогда нам не пришлось бы уже рассчитывать на ваше доверие. Что ж, помолчав кивнул Орега, Будь на вашем месте кто-то другой, я бы, пожалуй, удалился, а потом послал бы сюда бригаду врачей-психиатров. Но я слишком хорошо знаю, что вам удалось совершить. Без вас мы бы... Э, да что там говорите, И знаю еще кое-что. Поэтому я, мы, готовы вас выслушать.